«Первое, второе отделение — за мной!» — громовым голосом отозвался кедр, пробиваясь к запертым дверям. «Третье берет толпу под контроль через окна второго этажа. Снайперам выбрать наиболее активные цели и подготовиться к их нейтрализации. Личному составу отдела занять места по боевому расписанию. Майору Хаменко активировать план «Цитадель». «Приготовить противогазы и спецсредства». В хаосе осажденного отдела начали происходить целенаправленные перемещения. Соборовцы вслед за своим командиром протиснулись к дверям. Тяжелые ботинки затопали по лестнице, ведущей на второй этаж. «Открывай!» — приказал кедр постовому сержанту. Тому идеи не понравились. «Но они же ворвутся в отдел, а здесь оружие, документация!» «Открывай, генерал!» — усмехнулся кедр. «Под мою ответственность!» Заскрипел тяжелый засов. Спицы резко навалились. Дверь распахнулась с такой силой, что сбросила с крыльца особенно активных нарушителей порядка, разбив несколько носов, губ и вывихнув одну челюсть. Кедр выскочил первым, за ним еще двенадцать человек. Мощные черные фигуры в тяжелом снаряжении с автоматами на изготовку выстроились цепью. Сделали шаг вперед. Второй. Третий. Толпа отодвигалась, сжимая задние ряды и, наконец, выбрав свободное пространство, остановилась. Зато крики становились все громче и требовательнее. «За что наших ребят забрали? Что они сделали? Отпускай давай, быстро! Без них не уйдем!» «Внимание!» — усиленный динамиком голос кедра приобрел металлические нотки и перекрыл гудение толпы. «Вы совершили нападение на отдел полиции, устроили массовые беспорядки». «Перекрыли движение по центральной магистрали и пытаетесь шантажировать представителей власти. За эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Я, как командир спецподразделения, имею право применить силу». Толпа смолкла. Многие подняли глаза вверх, на второй этаж, и то, что они увидели, охладило пыл многих. Тем более, что красные точки лазерных целеуказателей стали шарить по туловищам и лицам, индивидуализируя каждого и выделяя его из безликой, обещающей безнаказанность толпы. И хотя стрелять никто не собирался, и красные точки оказывали чисто психологическое воздействие, группировщики этого не знали, зато в кино много раз видели, как такие точки мгновенно превращались в кровоточащие раны.